Полотенце пригодилось. В среду утром Аня отправилась креститься. Стоял зябкий переломный день, дул резкий ветер, еще ночью ударил мороз. Она шла знакомым маршрутом сквозь утренний сумрак, сжавшись, жалела, что не надела зимнее пальто. В сумке лежали платок, полотенце, в отдельном кармашке на молнии, завернутый в бумажку золоченый крестик. Она попала как раз к концу панихиды, которую служил отец Антоний. Закончив он кивнул ей, быстро провел в отдельное помещение крестильню, находившуюся рядом с их комнатой. Посреди крестильни стояла большая серебристая чаша, в которой уже плескалась вода. И вместе с ней крестили крошечную девочку, Марию. Машенька вела себя очень тихо, но когда отец Антоний опустил ее в воду, горько расплакалась. Две принесшие девочку бабушки быстро вытерли ее, завернули, стали баюкать. Маша сейчас же стихла. Аня тоже склонила над чашей голову и почувствовала, как батюшка осторожно поливает ей из горстей макушку. Волосы намокли. Тут-то и пригодилось полотенце. Когда начали ходить со свечками вокруг чаши, в комнате стало светлее. «Наконец-то рассвело», — подумала Аня но вдруг догадалась, что свет разросся не в комнате, а в ней. После Кристины она еще раз промокнула голову полотенцем. Машеньку унесли. Отец Антоний проговорил ей несколько каких-то чудесных, радостных фраз, значение которых Аня не поняла. Все равно хотелось, чтобы он говорил еще и еще, чтобы этот свет, который вселился в нее, не растаял. Никогда. Точно поняв это, Батюшка, уже простившись и выйдя из крестильни, вернулся, что-то добавил, снова начал говорить, но сейчас же прервал себя. «Знаете, я вам просто не могу еще всего рассказать». И едва не задохнулась она от нахлынувшего восторга, от открывшейся перспективы, бесконечной. Это только начало, едва преступлен порог, и уже так хорошо. А сколько еще ждет впереди, сколько радостей, открытий и тайн жизни во Христе. Облеченность во Христа, веселая и прозрачная окруженность им вдруг стала живой. Точно невесомый светоносный покров накинули и плотно закутали им сердце. Аня вышла на улицу. Все было покрыто снегом.